Я снова ощутил приступ страха, на этот раз более интенсивный и длительный. Мне почудилось, что из щелей пола исходят странные жуткие испарения пропитывают атмосферу комнаты какими-то ядовитыми, опасными для жизни субстанциями. И тут дверь очень медленно и тихо раскрылась сама, без постороннего вмешательства. Мы с Тремглав выбежали на лестничную площадку.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 На мгновение застыла на кровати в углу, задрожала и погасла. Мы приблизились к кровати и осмотрели ее. Она была узкая, как обычно в чердачных комнатах для слуг. Рядом на комоде валялся шелковый платок, старый и выцветший. В нем торчала иголка, которой кто-то начал штопать дыру и довел работу только до половины. На платке лежал слой пыли. Вероятный платок, и спальня принадлежали недавно умершей женщине.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 но встречались и какие-то тёмные намёки. Не на любовную тайну, а, казалось, на преступную. «Мы должны любить друг друга», — говорилось, мне помнится, в одном месте, «ведь как возненавидели бы нас окружающие, если бы всё узнали?» И ещё, «не засыпай никогда, если в комнате кто-то есть». Ты разговариваешь во сне. И снова, «что сделано, от того не воротишь»,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 Я решил морально подготовить себя к чудесам, которые, возможно, готовила нам предстоящая ночь. Я встряхнулся, положил письма на столик, помешал угли, камин горел по-прежнему ярко и открыл томик Макалея. До половины двенадцатого я спокойно читал, потом, не раздеваясь, лёг в постель и сказал слуге, что он может уйти к себе, но пусть не засыпает. Дверь его комнаты должна была оставаться открытой.